Каритон Мамбурин. Сень ломтиков хаоса. Книга вторая Прожорливое терпение Текст читает Александр Пашков Пролог Над миром Фиол вставала новая заря. Совсем недавно, совсем крошечный по меркам этого мира срок тому назад, произошло эпохальное событие. Сменилась верховная богиня мира, отчего планету захлестнула волна изменений. Плохих или хороших то рассудит время и люди. А пока все смертные, бессмертные и прочие существа вовсю пытались приспособиться к новым реалиям или хотя бы узнать, об их существовании. Проще говоря, над Фиолом сходил бардак, как во все времена резкой и внезапной смены власти и руководящей партии. Закрывались женские монастыри, откуда стройными рядами и блестя лысинами выходили почетные и заслуженные девственницы, посвятившие когда-то жизнь и душу богини Датарис. Бывшая верховная богиня покинула небеса, чем вторично смертельно оскорбила всех своих верующих. Первый же раз был тогда когда она приказала им облить себя наголо. Теперь легионы сильных и волевых женщин шли в мир, твердо собираясь взять от него все. Торговые дома на всех континентах Фиола била лихорадка. Открылись межконтинентальные порталы, ранее запрещенные той же самой Датарис, что предвещало и обещало просто невозможно высокие прибыли для тех, кто успеет отыскать их первыми. Поэтому купцы, торговцы, маркетологи и прочие контент-менеджеры с радостью погрязли во всех возможных преступлениях, на которые пойдет капиталист ради 300% прибыли. Нечто похожее случилось и с авантюристами, на которых было чрезвычайно богат Фиол. Эти же ринулись осваивать новые горизонты на соседних континентах, мечтая о славе, богатстве, признании и халяве. Разумеется, что у них все было куда более цивилизованно, чем у сцепившихся насмерть торговых гильдий. Но львиную долю паники и суматохи вносили именно отважные представители гильдии авантюристов, носясь аравами и отрядами по землям, где до этого спокойно жили разумные или даже монстры. Вообще, если уж на то пошло то происходящий на Фиоле бардак возбудил всех и каждого от последнего гоблина до бога, просто потому что все сразу стало неясно. Кое-какая стабильность была лишь у людей-ученых, книжников, мудрецов и философов. Новая верховная богиня Алиала им покровительствовала со страшной силой, что обещала грандиозный рост наук, открытие тайн магии и экспедиции в неизведанной земли. Заодно подняли головы и другие, кого приучала глубокожая богиня. Закладывались фундаменты новых студий Ранабе. Из-под земли и прочих канализаций выползали пребывавшие ранее в ничтожности и скорби авторы Яойной манги. А хозяева печатных контор, поставившие на поток плакаты с изображением полуголой богини в очках, просто купались в деньгах. В общем, было весело. Разумеется, что веселье только набирало обороты, так как по-настоящему сильные игроки этого мира пока сидели тихо, лишь осматриваясь по сторонам. Королевства и империи обменивались дипломатическими нотами, их послы радостно скалили зубы и плели первые молочные интриги, а тем временем интенданты армии проверяли имеющиеся запасы, дабы в самом срочном порядке доложить генералам о том, Докуда именно могут дойти армии, чтобы освободить задыхающиеся от тирании народы, у которых есть нефть, мана, леса с эльфийским волшебным медом или хоть что-нибудь ценное? Увы, такова жизнь, даже если эта жизнь имеет место быть в странном мире, где царствует система и сомнительный смысл, который даже с огромной натяжкой нельзя назвать здравым. Впрочем... Одного из последних героев этого мира, призванного собственноручно датарис, тревоги и изменения этого мира не волновали ни капли. Совсем. Он пока еще не широко, но уже довольно печально известный рыцарь прекрасной дамы с выдающимся именем Мачкараем только что дошел вместе с двумя своими спутницами до уютного провинциального городка Диптон, расположенного у большой полноводной реки в центре континента Эригаста. Именно отсюда герой планировал начать свое победоносное шествие по всему миру, вписав свое имя в скрижали истории. То, что было до этого, он с великим старанием пытался забыть, как страшный сон. Герой был высок, в меру хмур, относительно силен, а еще отягощен самым настоящим божественным заданием с большой божественной наградой – браться за который он, естественно, не собирался Будучи вполне нормальным и адекватным человеком Вышедшим не из какой-то там Акихабары А из саратовских электриков А эти умные, прозорливые и знающие жизнь люди Понимают, что перед любым серьезным делом Нужно как следует подготовиться В случае же нашего героя Поднять уровень